так что беспокоиться вам не о чем. — Напрасно морочите меня, — гневно вскричал Гуань Юй. Вы приехали, чтобы уговорить меня сдаться, но из этого ничего не выйдет. Смерти я не боюсь. Я иду в бой. — Над вашими словами будет потешаться вся Поднебесная, — с хохотом сказал Джан Ляо. — Кто станет потешаться над погибшим во имя долгой справедливости? Если вы погибнете, то будете виноваты в втройне. Любей, заключив с вами союз, поклялся жить и умереть вместе с названными братьями. Он только что потерпел поражение, возможно, ему потребуется ваша помощь, а вас не будет в живых, это первое. Кроме того, Любей поручил вам охранять свою семью. Если же вы погибнете, обе его жены останутся беззащитными, это второе. И, наконец, третье. Вы обладаете недюжинными военными способностями, достойными войти в историю. Вы же, вместо того, чтобы спасать ханьский дом, предпочитаете броситься в кипяток или прыгнуть в огонь. Такое деяние недостойно благородного мужа. После долгого размышления Гуан Юй спросил, что же вы от меня хотите? — Вы окружены войсками Цао-Цао, — промолвил Джан Ляо. — От вашей смерти не будет никакой пользы. Послушайтесь меня, сдайтесь. А потом уйдете к Лю-Бею, когда узнаете, где он. Так вы спасете жизнь двум женщинам, останетесь в верном клятве, данной в Персиковом саду, и спасете себя, чтобы в будущем принести пользу. «В свою очередь я поставлю первому министру три условия», — ответил Гуань Юй. «Если он их примет, я снимаю латы, если нет, беру все три вины на себя». Итак, первое условие. «Я покорюсь только не Цао-Цао, а ханьскому государю». Второе. «Прошу обеспечить жен моего старшего брата деньгами и провиантом, а также распорядиться дабы ни высокородные, ни простолюдины не дерзнули приблизиться к их дверям. Третье. По первой же моей просьбе мне должны разрешить уйти к любею, будь он хоть в десяти тысячах ли отсюда. Джан Ляо вернулся и все это доложил Цао-Цао. «Служить ханьскому дому значит служить мне, — самодовольно промолвил Цао-Цао. Поэтому я принимаю первое его условие. Второе условие Цао-Цао тоже принял. Только третье условие вызвало у Цао-Цао сомнение. Зачем же я стану его кормить, если он после уйдет к любею? Нет, на это я согласиться не могу. Вам только надо привлечь добротой его сердце, как это сделал лю Бэй, промолвил Джан-Ляо и он никуда от вас не уйдет. Цао Цао согласился. Тогда Джан Ляо вновь поднялся на гору и сообщил Гуань Юю о том, что Цао Цао принял все его условия. Вскоре после этого гуан Юй в сопровождении нескольких десятков всадников отправился к Цао Цао. Тот лично встретил его у ворот лагеря и радушно приветствовал. Гуань Юй Спешился и, поклонившись, сказал. «Джао Ляо передал мне, что вы согласны на мои условия. Так вот, как только я узнаю, где мой старший брат, я уйду к нему, хоть бы мне пришлось пройти сквозь огонь и воду». «Сдается мне, что Лю Бэй погиб», — ответил Цао Цао. «Не беспокойтесь и предоставьте мне это разузнать». Вскоре Цао-Цао задал пир, на который собрались все гражданские и военные чиновники. Гуань Юя встретили со всяческими почестями и поднесли ему дорогие дары — шелка, парчу, золотую и серебряную утварь. Со дня прибытия в Сюичан Цао-Цао осыпал Гуань Юя милостями и не переставал им восхищаться. Однажды он спросил Гуань Юя, Сколько волос у него в бороде? «Примерно несколько сот», — ответил Гуань Юй. «Осенью выпадает по три 5 волосков в месяц, а зимой помногу».